15 -я. Росин выхватил нож полной решимости Как можно дороже продать свою жизнь на сзади никого Спереди тоже А спину будто разламывает Жж, Услышал он И увидел крупного шершня Один, второй Росин схватил лукошка, туез И если бы шершни могли Они бы удивились Впереди никого, сзади никого Был человек и нету А Росин как спринтер мчался по тропе Угораздило Удивился Фёдор Весь в садинах. Да вот сумел, в завале упал Ещё повезло задержался Ниже такие пики торчали Ой-ой-ой, а это ерунда на вот замажь все. Фёдор подал берестяную баночку С пихтовой смолой Разом затянет Росин рассказал, как пчёлы сжалили И как на шерш угораздило нарваться Как шарахнет в спину Думал медведь Позвоночник перебил А, тут без тебя медведь к лобазу подходил, рыбу причуял, шумнул на него в окошко, сбежал. Вот бы его самого в лобаз. Да, согласился Фёдор. Это бы дело было. Ловушку какую-нибудь придумать. А что если с ножом? Ну, какого поменьше? и ты, с ножом, рассердился Фёдор. Сунься, больно ловкий. Хватит лапой, отдашь душу. Брат у меня вдвоем были с ружьем и то. Верно, то Шатун был в берлогу не лег, а Шатун за всегда лютый на пролом идет. Случайно наткнулись. Стрелил я. Не ладно. Он волчком на месте. Никола Б. Медведь к нему и я потряс. А он кольку сгреб. Кости хрустнули. Пробуревал я косолапому череп, да уж поздно. А ты с ножом. Ловкач какой, ловушку сладить Дело другое Только без топора уже не знаю как Слушай, а ты ничего не слышал про медвежью болезнь? Вдруг спросил Росин Что за болезнь? Читал я раньше, на медведей так охотились Ни ружья, ни ножа не надо Выследи пасущегося медведя, подкрадись И загрохочи со всей силы по заслону от печки Шарахнется перепуганный медведь в сторону Пробежит немного и подохнет от этой самой медвежьей болезни, кровавого поноса. «Как же, слыхал! Э, сказки, поди, это все!» «А может, и не сказки. Я об этом не раз читал. И ты ведь слышал, надо попытаться. Чего мы теряем? А вдруг действительно медведя добудем? Только вот какую погремушку сделать?» Вместо заслона вытесали широкую доску из разбитой молнии и колодины. Высушили ее над костром, и теперь, если по доске ударить такими же сухими палками, раздавался громкий резкий звук. Вот и готово орудие. Можно караулить. Вперед место поискать надо. А то все лето прокраулить можно и не увидишь. Ты по урмана много ходишь. Вот и поглядывай поляну лучше. Сразу поймешь, на которой часто кормятся. Однажды Росин прибежал в избушку. Федор, Фёдор! Поляну нашёл! Вот!» Показал большой палец. «Почти наполовину бездёрна, Весь в рулоны на краях скатан!» «О, червяков искал!» «Ну да, вся когтями перерыта, И дудник поеденный и ещё целый есть. В общем, завтра иду краулить. Тем более, что обследование почти закончил». На другой день Росин стал затемно. Подбросил дров в чувал, И при его свете собрал вооружение. За спину повесил доску-барабан, в карманы сунул палки на пояс, как обычно, нож. Светлело быстро. На тропинке стала видна даже сплошная сетка следов, оставленная ночью множеством дождевых червей. А Росин почти бежал. Хоть и светло, но ни деревья, ни трава, казалось, еще не проснулись. И Росин пошел осторожней. А вот и совсем остановился. Достал из туиска кусок толстой еловой коры, подвязал к ногам под подошвы. Теперь не учует. На поляне вскарабкался на березу, присмотренную с вечера. Уселся в развилку, приготовил шумовое оформление. Даже в чаще сумрак уступил место ровному чуть-чуть Туманному свету утра. До самой земли свисали Отяжеленные росой Косы березок. На листке спала стрекоза С посеребренными росой крыльями. Слабый ветерок Тронул верхушки деревьев, И они, будто проснувшись, Первыми увидели солнце. Росин взглянул вниз. Среди серой травы Резко выделялась зеленая полоса. Да это же мои следы. Сбил росу, когда шел. Если медведь увидит следы, пропала затея. Почуявшего опасность не перепугаешь до смерти, — заволновался Росин. На нижний сук сухой пихты села небольшая, меньше голубя, ярко-оранжевая птица. «Ронжа!» — узнал Росин. Подлетела вторая, и птицы принялись перелетать с дерева на дерево, присаживаясь только на самые нижние ветки, играя Они несколько раз облетели поляну. Бельчонок с кольцом обвился вокруг шеи матери, и с этим живым воротником белка прыгала с дерева на дерево. Потом она спустилась на землю и побежала в молодой ельничек. Незаметно поднялось над деревьями солнце, а медведь еще и не думал появляться. Мысли переносились с одного на другое. «Оля теперь уже ждет писем, думает, вернулся». Пождет-пождет и, наверное, напишет маме. Ведь адрес-то у нее есть. Как интересно будет в извещении. Пропал без вести или погиб. А вдруг машинистка не углядит разницы и Оля прочитает. Погиб при исполнении служебных обязанностей. А, нет, не может этого быть. Ну, а вдруг? Солнце поднималось все выше. А Росин уже прятал голову в тени от ствола березки. По стволу вверх-вниз начали ползать муравьи. Пришлось посторониться. А Ростин наблюдал, как эти маленькие труженики тащили к муравейнику то гусеницу, то какую-нибудь букашку, а то и погибшего муравья. Уже, наверное, в сотый раз он старался примоститься поудобнее. Затекали ноги, уставали руки, а день все тянулся и тянулся без конца. Росину и раньше приходилось бывать в засадах, подолгу сидеть у птичьих гнезд, наблюдать за кормлением птенцов. Приходилось сидеть и на засидках во время охоты. Он вспомнил, как мальчишка, еще без ружья, уходил в поле и караулил там зайцев. Ведь главное, думал тогда, увидеть зайца, как видит его настоящий охотник. Свою первую засидку он устроил в большой навозной куче на колхозном поле. В лунную морозную ночь он сидел в этой разрытой сверху куче и во все глаза высматривал зайцев. Снизу шло тепло от слежавшегося навоза. Вся одежда пропиталась этим запахом, но для него тогда это было не важно. Важно, что совсем близко видел живого зайца. Вечером Ростин уже не сидел, а стоял на суку. Стоять он еще кое-как мог. В чаще начал густеть сумрак. Но вдруг внизу зашуршало. Росин оглянулся. Эх, всего лишь ёжик. Он с трудом пробирался в высокой траве, цепляясь колючками за стебли. Сопел, подсобывал нос под листья, находил слезняков и ел их, чавкая, как маленький поросёнок. Всё дальше и дальше шевелилась раздвигаемая ежом трава. «Самого уже не видно». Только едва слышно доносились чавканье с другой стороны поляны На следующий день чуть свет Росин опять пришел на поляну и спрятался на березе Но прошел и этот день, и третий, а медведь все не приходил Может он подходил, до да причуял тебя или услышал, коль так не придет больше Вряд ли Кажется, тихо сидела все время по сторонам смотрел. Пожалуй, должен первым его заметить. Ой, в общем, наберусь терпения. Простяжу на этой поляне десять дней. Не придет, буду искать другую. Прошло еще два томительных дня. Опять не пришел? Нет, Федор, я уже там всех обитателей знаю. Под старым пнем горностай живет. В ельнике гнездо оранжевое ронжио. В кустарнике справа ежик И утром и вечером оттуда выходит Травой шуршит Заяц иногда прибегает Белка еще по ту сторону поляна живет Ой, Всех каждый день вижу А он ни разу не показался Не бросить ли тебе эту затею? причую поди Потратишь время зря Доделывал бы свои дела И к зиме готовиться надо уж Не за горами А для чего же караулю? Что лучше медвежий туши для зимы можно придумать? Нет, десять дней все же отсижу Еще чуть рассвело, а Росин давно уже на своей березе Ведь шестой день, неужели все десять дней пропадут? Ладно, игра стоит свеч, а пока лучше о чем-нибудь другом думать Что бы, например, сейчас в Тюмени делал, наверное, дорабатывал бы статью для журнала Она у них запланирована Так и не получат теперь, нет Лучше погадаю Кого сегодня увижу первым, наверное, ежа. Решил Русин и стал глядываться в траву Не шевелится ли? Нет, пока все спокойно Перевел глаз на другой край поляны Медведь! Зверь словно поднялся из травы Раскачивая башкой, шел к дуднику Вместо того, чтобы застучать во всю мощь, Росин замер от неожиданности Большущий, сидеющий лобастой башкой Медведь присел возле дудника И прыгнул к себе лапой молодые растенницы «Вот это да!» Подумал Росин, глядя на громадные когти звериной лапы «Осторожно!» Не спуская с медведя глаз, взял палки И что есть силы забарабанил по доске Для большего шума или от возбуждения заорал сам Вдруг как-то соскользнул сука и полетел вниз. Стук и крик прекратились разом. Ударившись о землю, Росин тут же вскочил и поспешно полез обратно на дерево. А было от чего? Вместо того, чтобы умирать от страха, медведь приподнялся на задние лапы и с интересом смотрел на Росина.